Джулс. Невеста. Я толкаю дверь в мамину комнату и оказываюсь в облаке духов Шалимар, возможно с примесью сигаретного дыма. Надеюсь, здесь она не курила. Мама сидит перед зеркалом в своем шелковом кимоно деловито очерчивая губы своим фирменным ярко-красным цветом. «Боже мой, какое убийственное выражение лица! Чего ты хочешь, дорогая?» «Дорогая!» «Какая извращенная жестокость чувствуется в этом слове!» «Мой тон спокойно взвешен. Сегодня я веду себя лучше всех. Оливия будет хорошо себя завтра вести, правда?» Мама устало вздыхает, потом отпивает из бокала напротив нее. Выглядит подозрительно, похоже на Мартини. Класс. Она уже начинает с крепких напитков. Я выбрала ее подружкой невесты, говорю я. У меня был выбор еще из двадцати человек. Это не совсем правда. Но она ведет себя так, будто это непросильная ноша. Я почти ни о чем ее не просила. Она даже не пришла на девишник, хотя для нее была свободная комната в доме. Это выглядело так странно. Я могла прийти вместо нее, дорогая. Я смотрю на нее. Мне бы и в голову не пришло, что она хотела пойти. Кроме того, я бы ни за что на свете не пригласила свою мать на девишник. Тогда бы он превратился в скучную посиделку. «Слушай», — снова начинаю я, — «это все неважно». Это уже в прошлом. Но она может хотя бы попытаться выглядеть так, будто счастлива за меня. «У нее был тяжелый период», — говорит мама. «Ты имеешь в виду то, что ее бросил парень? Или что там с ней произошло? Они встречались всего пару месяцев, если верить ее инстаграмму. Вот это, я понимаю, великая романтическая история». Несмотря на все мои благие намерения, в голос прокралась нотка раздражения. Маме сейчас более важно как можно четче прорисовать свои губы. Но, дорогая, говорит она, закончив, если подумать, вы с красавчиком Уиллом тоже не так уж и долго были вместе. Это совсем другое дело, раздраженно отвечаю я. Оливии 19. Она еще подросток. Подростки думают, что любят, хотя на самом деле это просто гормоны играют. Я тоже думала, что влюблена, когда была в ее возрасте. Я вспоминаю Чарли в 18 лет. Глубокий коричневый загар, белая линия, иногда видимая под его шортами. Мне пришло в голову, что мама не знала или не хотела знать о моих юношеских любовных историях. Она была слишком занята своей личной жизнью, и слава богу. Вряд ли хоть какой-нибудь подросток хочет пристального родительского внимания. И все же я не могу не понимать, что все это лишь доказывает, что с Оливией они гораздо ближе, чем когда-либо были мы. «Когда твой отец меня бросил?» — говорит мама. «Вспомни, что мне было примерно столько же, и у меня был новорожденный ребенок. Я знаю, мам, заверяю я так терпеливо, как только могу. Я слышала историю о том, как мое рождение разрушило то, что, вероятно, стало бы удачной карьерой моей матери. «Ты знаешь, каково мне пришлось?» — спрашивает она. «Ну вот, началось. Все по старому сценарию. Пытаться устроить карьеру и ухаживать за малышом, пытаться заработать и хоть чего-то добиться, и все ради того, чтобы элементарно прокормить нас». «Тебе не обязательно было продолжать пытаться стать актрисой», — думаю я. «Если ты действительно пыталась прокормить нас, то это не самый разумный способ. Нам не обязательно было тратить весь твой мизерный доход на квартиру в центре Шафтсбери-авеню и голодать из-за этого. Я не виновата, что ты не думала головой, когда была подростком, и из-за этого залетела. Как обычно, ничего из этого я не говорю вслух». Мы говорили об Оливии, говорю я вместо этого. Ну, протягивает мама, давай скажем так, Оливия пережила немного больше, чем просто неудачные отношения. Она рассматривает свои блестящие ногти, тоже ярко-красные, как будто она окунула пальцы в кровь. Ну, конечно, думаю я, это же Оливия, так что у нее все по-особенному. Осторожнее, Джулс. «Не будь злой, веди себя хорошо». «А что тогда?» – спрашиваю я. «Что еще случилось?» «Я не вправе говорить». «Это как-то на удивление тактично, учитывая характер моей матери». «И к тому же, в этом мы с Оливией похожи, у нее высокий уровень эмпатии. Мы не можем просто задушить наши чувства и сделать вид, как некоторые люди». «Я знаю, что в каком-то смысле это правда. Знаю, что Оливия правда принимает все близко к сердцу, причем слишком близко. Она всегда возвращалась домой из школы с царапинами от игр и синяками из-за того, что постоянно во что-то врезалось. Она кусает ногти, у нее выпадают волосы, она слишком загоняется. Она ранимая. Но еще она избалованная». И я не могу не чувствовать скрытые нападки в мамином комментарии про некоторых людей. Просто то, что остальные не выставляют все на всеобщее обозрение, просто то, что мы нашли способ управлять своими чувствами, не значит, что их нет. Дыши, Джулс. Я вспоминаю, как странно смотрела на меня Оливия, когда я ей сказала, что счастлива видеть ее в качестве подружки-невесты. Я не могла не ощутить боль, когда, примеряя платье, она выскользнула из своей одежды и открыла свое стройное тело без растяжек. Я знаю, она чувствовала, что я на нее смотрю. Она, конечно, слишком худая и слишком бледная. И все же она бесспорно выглядела великолепно. Как одна из тех героиновых моделей девяностых. Кейт Мосс, развалившаяся на кровати со сверкающей гирляндой позади нее. Глядя на нее, я разрывалась между двумя чувствами, которые всегда испытываю, когда речь заходит о Боливии. Глубокой, почти болезненной нежностью и постыдной тайной завистью. Пожалуй, я не всегда относилась к ней настолько тепло, насколько могла бы. Теперь она стала старше, немного поумнела и в последнее время, особенно после моей помолвки, стала заметно спокойнее. Но когда Оливия была моложе, она таскалась за мной, как радостный щенок. Я слишком привыкла к ее проявлениям безответной привязанности, даже несмотря на мою зависть. Мама внезапно поворачивается ко мне. Ее лицо становится очень серьезным, что совсем на нее не похоже. Послушай, у нее были тяжелые времена, Джулс. Ты не знаешь и половины. Бедная девочка так много всего пережила. «Бедная девочка!» Тогда я это чувствую. Я думала, что уже привыкла. И со стыдом понимаю, что все не так. За грудной клеткой я ощущаю маленький укол ревности. Я делаю глубокий вдох. Напоминаю себе, что вот она я, выхожу замуж. Если у нас с Уилом будут дети, их детство не будет похоже на моё. Мама со своей вереницей любовников... Все эти актеры вечно на пороге серьезного прорыва. Кто-то находил мне укромный уголочек прямо на верхней одежде, чтобы я могла поспать на бесконечных тусовках в Сохо. Потому что мне было всего шесть, а всех моих одноклассников родители уже несколько часов назад уложили в кроватку. Мама отворачивается к зеркалу. Она щурится на свое отражение, собирает волосы, скручивает их на затылке. Надо хорошо выглядеть для новоприбывших говорит она. «Ну разве они не красавцы, все эти друзья выла. «О боже!» Оливии понятия не имеет, как хорошо ей жилось, как ей повезло. У нее все было нормально. Когда ее отец, Роб, был дома, мама становилась этакой образцовой матерью, готовила обед, отправляла ее спать в восемь вечера. У Оливии была комната с кучей игрушек. В конце концов, Маме надоело играть в счастливую семью. Но уже после того, как у Оливии случилось полноценное счастливое детство, уже после того, как я начала ненавидеть эту малявку за то, что у нее есть все, в чем она даже не отдает себе отчет, меня так и подмывает что-нибудь сломать. Я хватаю свечу Сир Трюдон с туалетного столика, сжимаю ее и представляю, каково это, смотреть, как она разлетается в дребезги. Я больше так не делаю. Теперь у меня все под контролем. Я точно не хочу, чтобы Уилл увидел эту мою сторону. Но в кругу семьи я понимаю, что деградирую, что позволяю всей этой мелочности, зависти и боли вернуться, пока не становлюсь подростком Джулс, которая расписывает план, чтобы сбежать. Я должна быть сильнее этого. Я проложила свой путь. Я построила все сама. Нечто стабильное и сильное. И эти выходные это только подтверждают. Мой победный марш. Я слышал, как за окном глушит мотор лодки. Наверное, Чарли приехал. С Чарли я почувствую себя лучше. Я ставлю свечу на место.